Глава 15 Елизавета Тимофеевна, присмотритесь внимательно. Вы точно видели эту девушку? Старушка надела висевшие на цепочке очки. Конечно, ее. Хотя она ненадолго задумалась. Она? И вроде не она. Та будто моложе была и наглее. Самоуверенная очень. Нахалка. Шастала по квартире, как у себя дома. Рассматривала все, Расспрашивала о моих детях. А где их взять? Я три раза была замужем. И всякий раз мне не везло. Она рухнула на пуфик, прижав ладонь к рту. Это что получается? У Николя двойняшки? Рустам прижал Еву к груди. Знакомый парфюм, спокойное дыхание – Возвращали уверенность, успокаивая бешено колотящееся сердце. Шопот в ухо. «Сейчас разберемся. Все будет хорошо». «Елизавета Тимофеевна, перед вами старшая сестра девушки, что была год назад в вашем доме. Они по годке, и обе похожи на мать». «Да как же такое может быть?» «Родная!» Она, нахмурившись, сверлила взглядом внучатую племянницу. — А ты почему с ней не пришла? Простить отца не можешь? Так он не виноват. Ева всхлипнула, с трудом переживая открывшуюся правду. Вся жизнь оказалась сплошной ложью. Любимые люди один за другим скидывали маски приличия, а под ними мрак лицемерия. За что ей это? Зареветь бы пелугой. «Не хочу верить!» Она закрыла глаза и откинула голову, оказавшись на плече Рустама. Уже во второй раз. Но отходить не было сил. Нуждалась в поддержке. Он прекрасно понимал, что чувствует сейчас девушка. Сильные руки обхватили за талию, укутывая теплом большого сильного тела. Шепот на ухо. «Я рядом!» Они не стоят твоих слез. Ева дышала с ним в унисон, успокаиваясь. Мощная грудь за спиной, как стена. Надежно, уютно, волнующе, но уже по другому поводу. Тетушка с интересом смотрела на странную пару. Подслеповатый взгляд уперся в карие глаза. — Вы кто? Я не про имя. Она склонила голову на бок, удивив вопросом. «И зятем мне будете?» И тут же без перехода. «С приходил, молодой, но гнилой. Я плохих людей вижу». Большое сердце забилось быстрее. Пока даже себе не готов ответить на этот вопрос. «Нет. Отец подлеца, что пытался воспользоваться ситуацией». На этих словах глаза за очками округлились. «Случайно оказался рядом. Ева попала под колеса моего автомобиля. Не могу оставить ее без помощи. Я посмотрел документы, которые вчера дала ее мать. Потом написал вам». «Вот как бывает». Она быстро справилась с удивлением, сделав логичный вывод. «Изначально корыстный интерес? Не хотели разборки с полицией?» Рустам улыбался. «С головой у женщины все в порядке. В логике не откажешь». «Вы совершенно правы. Ева считает меня спасителем. Я благодарен, что не придется идти в суд. Обоюдная выгода». Она поднялась, наконец приняв решение. «Чего зря в прихожей болтать? Идемте в гостиную. Хочется верить, что вы не мошенники». Ева оттолкнулась попой от твердого паха спасителя. Рустам сделал глубокий вдох. Пришлось опустить руки, прикрывая большую выпуклость. Она даже не поняла, что причинила боль. Просторная гостиная с дорогой мебелью под старину. Картины на стенах. Люстра из сверкающего голубизной хрусталя. Мягкие бежевые тона в обоях, шторах и обивке мебели паркетный пол натертый до блеска. Очень уютно. Шаг к тетушке, не откинувшей легшую на плечо ладонь. — Расскажите об отце. — Просьба со страхом в глазах. Живой ли он? — Хочется увидеть фотографии, если есть. Конечно — Конечно. Она пожала худенькими плечами, освобождаясь от давящей руки, и зарылась по пояс в огромный шкаф. Для этого и пригласила внутрь. Я ничего не выкидываю, но тест вам придется пройти». Елизавета обернулась к гостям, поздновато вспомнив об опасности. «Хочу увидеть, с помощью чего вы меня нашли». «Конечно. Ева, дай папку». Рустам листал документы, постепенно темнее в лице. «Ты ничего не выкладывала?» «Нет. Она осталась вчера на кухне». Она заглянула через плечо, упершись руками в мощные мышцы. «Я не нашла адреса». Он поцеловал тонкие пальчики. Ева одернула кисть, но руки не убрала. «А я не вижу тест ДНК, из которого многое понял». «Тест?» День удивлений продолжался. «Да. Катя сделала его с родным отцом, собой и тобой». Ева протянула не понимая, что пыталась найти сестра в семнадцать лет. «Зачем ей это? Отец любил ее больше меня. Все и так очевидно». Елизавета приподняла очки. «Может, напрасно сердилась на девушку?» «После того, как отказала мне?» «Нет, полтора года назад. Задолго до вашей встречи». Возникла тишина которой каждый пытался обдумать свою версию. Почему? Ева мотнула головой, пытаясь поставить закипавший мозг на место. Не помогало. Сложенные вместе кисти рук дрожали. В теплой комнате внезапно стало неуютно и холодно. Выходит, первой с Антоном познакомилась Катя. Не поняла. Зачем? С надеждой что тоже дочь твоего отца. Случайно подслушанный разговор родителей. Или упрек с упоминанием, что ты чужая. Начала рыться у матери. Нашла адреса. Все можно сложить. Он с удовольствием грел тонкие пальцы между ладоней. Читай ты иностранные журналы. Знала бы медицинского светила с русской фамилией. По совпадению живущего в Нью-Йорке. Катя с легкостью нашла информацию об адресате. Да, Николя часто печатается, добавила старушка. Ева выдохнула. Так он жив? Елизавета Тимофеевна закашлялась, подавившись воздухом. А с чего должно быть по-другому? Она нахмурилась. Ты вообще ничего не знаешь о Николя? Нет. Тетушка хлопнула ладонью по острой коленке, с гневом проговорив. Вот же зараза, Наташка! Пропала, никак не могли найти, а ребенки только догадывались, так еще и тебе ничего не рассказала. Кто он? Тимофеевна замялась. Если и эта претендентка на дочери единственного племянника начнет интересоваться его состоянием, то.. Рустам усмехнулся. Старушка боялась охотников за наследством. Он начал перечислять. В прошлом первоклассный пластический хирург, профессор. Ныне совладелец крупного медицинского фонда. Владелец сети клиник пластической хирургии в Калифорнии. Так вот почему мама настаивала на медицинском образовании. Рустам рассмеялся. Ты не услышала самого главного. Твой отец очень богат. Поэтому заинтересовал Катю и Антона. Она оказалась не его дочерью. И тогда он решил взяться за тебя. Пожилая женщина кивала, соглашаясь. Она видела, как отнеслась Ева к словам о богатстве отца. Совершенно безразлично. Это сразу и бесповоротно расположило к девушке, с глазами безоблачного неба. Я нашла старые альбомы. Начинай смотреть. Поставлю чай и присоединюсь. Ева выходила из квартиры родственницы очень довольной. Пусть Таня распахнула сразу перед внучатой племянницей двери, предложив переехать жить. Не сообщила точного адреса и не дала телефон отца. Всему свое время. Понятны опасения пожилой женщины. Нежелание напрасно тревожить любимого мальчика. Но появилась надежда, что совсем скоро они могут встретиться. Она — неброшенная родителями девочка. Родной отец ничего не знал о ней. Шаг за порог и несколько к дверям шумящего подшипниками двигающегося лифта. Рустам шел сзади. Эйфория и чувство счастья. Улыбка на полных губах. Душа пела. Ева опешила, столкнувшись с выходящим из лифта Антоном. Сердце ухнуло вниз. — Что ты тут делаешь? Страх мгновенно сковал тело. Вид бывшего жениха приводил в непонятную панику. — Пришел за тобой. Он схватил ее за руку. Отказываешься встречаться, а нам надо поговорить. — Здесь? — Заодно пригласим тетку на свадьбу. — Не собираюсь с тобой идти. Ева прижалась спиной к Рустаму. — Я знаю все про вас с Катей. — Не верь. Люблю только тебя. И знаю, что ты меня тоже. Мы оба запутались. — Так, распутывайся в одиночестве. Отстань от нее. Рустам рычал, ухватив Еву за вторую руку. Она никуда с тобой не пойдет. А вот это посмотрим. Предатель выхватил из-за пазухи газовый баллончик. Бесцветная струя ударила в лицо врача. Он пытался защититься ладонями, но слишком поздно. Едкая пелена застилала глаза, наполняя легкие свербящим газом. Антон втолкнул ошалевшую невесту в лифт и нажал на кнопку первого этажа.